Лев существовал. С Левом боролись, его хотели расколоть для того, чтобы добраться до Маяковского. Первое нападение было на Асеева. Травили его статьями Лид Халтура. Потом еще были нападения на Асеева. Потом Асеева начали хвалить, говорили, что он первый поэт страны, что он лучше Маяковского. Асеев на диспуте встал с Маяковским рядом и говорил о неразрывной дружбе поэтов. Потянули Пастернака. Пастернака Маяковский очень долго любил. Пастернак оторвался. «Одного утащили», — сказал Маяковский. «Я напечатал в Лефе, еще не в Новом Лефе, статью, в которой процитировал народные загадки. Взял их из печатных сборников. Журнал обвинили в порнографии. Хотели вырезать статью». В отдельных изданиях я дважды перепечатывала эти загадки, и никто не обижался, и нравственность у людей не убыла, они не пострадали. Писатель не помещается в своём только творчестве, он его превосходит. Великие писатели часто оказываются великими редакторами. Пушкин мечтал всю жизнь о журнале и о газете. Великими редакторами были Некрасов, Толстой, Чедрин, Горький и Маяков. Маяковскому нужен был леф, потому что он, как и Пушкин, считал занятие искусством государственным делом. Ему надо было переделывать жизнь. Он любил свой журнал, потому что он не был групповщиком. Поэтому отношение Маяковского к футуризму и к лефу это явления разного порядка. Маяковскому нужно было не искусство только, а и жизнь, искусство для переделки жизни. Маяковский относился к старому быту, как к доту, который надо взять. Он подтягивал артиллерию, проверял роды оружия. Поэма «Вовесь голос» в своих поэтических описаниях похожа на описание великого наступления. Поэтому для Маяковского лев прошел путь. Это большое дело, очень трудное дело относиться к прошлому не только воспоминаниями, не только любовью к своей юности. Маяковский перешагнул через себя. И в то же время Лев был литературным салоном, это последний литературный салон со своими счетами и даже со своими не своими людьми. Свой посторонний был Левидов. Льву не давали привлекать новых людей. Например, в лефе не пропускали стихи Сельвинского. Старались, чтобы конструктивисты существовали одни. Маяковский знал опасность лефа. 23 декабря 1928 года на диспуте о политике партии в области художественной литературы Маяковский говорил: "При прикреплении писателя к литературной группировке он становится работником не Советского Союза и социалистического строительства". а становится интриганом своей собственной группы. Лев кончался, и уже не в нем было дело. В стране не хватало 500 тысяч рабочих по крупной промышленности и почти миллиона людей по всей промышленности. Маленький Лев был не в масштабе. Маяковский стремился к самой большой аудитории. Вспомнил о Росе. Лев был на излете. Мы стали легко ссориться и трудно мириться из-за совершенно пустяков. Поссорился я в доме на Гендриковом переулке с Лили Брик. Когда человек слаб или когда движение кончается, нужен пустяковый предлог для смерти. Литературных салонов уже больше не должно было быть. Мы об этом не знали и сердились друг на друга. Дом Лефов распадался. Потом был рев. Это уже всё могло усесса вокруг стола пить чай и ссорясь, но это уже не было нужно. Лев последняя советская литературная группировка кончался. Существовал раб. Маяковский пошёл в раб. Он искал товарищей. В раб ему товарищей не было. Он искал признания страны, он хотел поговорить с ней. Он когда-то написал: "Я хочу быть понят. моей страной. Они будут помнить, что ж, над родной страной пройду стороной, как проходит косой дождь. Он колебался напечатать эти стихи и только процитировал их в заметке Нового лефа в ответе одному поэту, в 6-й номер 1928 года, года через 2 после написания. Это была его последняя заметка в Новом лефе.